Глава 12. Пещь огненная. Советский Союз в 1942 году. Нечеловеческие испытания и тяжкие муки войны вновь пробудили в русских людях религиозность, и на этот раз Сталин не пытался ее подавить. На Пасху 1942 года в Москве отменили комендантский час. Софья Скорина побывала в православном храме на Илоховской площади, пришли в 8 часов вечера. В стороне стояла небольшая очередь светить куличи и яйца, но потом, уже через час, нельзя было повернуться и нечем было дышать. Давка, крики женщин задавили. Дурно! И прочее. Было так душно, что по колоннам текло. Свечки, которые передавали из рук в руки, свернулись спиральками. Очень много молодежи, не знаю только, с какой целью пришли. Некоторые мамаши пришли с детьми. Много военных. Народ сидел даже на кресте с изображением Христа, словом, как на футбольном матче. В 11 часов вышел священник и заявил, что прибудут наши друзья, англичане. Но мы уже не могли дышать и вышли на улицу. Около церкви увидели несколько машин, это подъехали англичане. Фронтовая медсестра Евдокия Калиниченко в мае писала, «У нас впервые за этот месяц небольшая передышка». Мы поудобнее устроили раненых, просушились, помылись в настоящей бане. Сколько пройдено дорог? И каких по большей части проселочных? Сплошь грязь, разбитые колеи, размытые дождем, ухабы и выбоины. Сердце обрывается, когда машину начинает трясти, большая часть раненых тяжелые, для кого-то любой толчок может оказаться смертельным. Но сейчас вокруг так тихо, Трудно поверить, что где-то на земле идет война. Мы бродим в окрестных лесах и собираем цветы. Светит солнце, небо голубое. По привычке поглядываем вверх, но видим лишь пробегающие облака. Кажется, немцы наконец остановились и больше не станут и пытаться. Они усвоили свой урок на подступах к Москве. Калиниченко надеялась на слишком многое и чересчур рано. Хотя у русских оставались резервы, чтобы восполнить страшные потери 1941 года, для существенного продвижения им по-прежнему недоставало и боеспособных единиц, и возможностей снабжения. Новогоднее контрнаступление силами пяти фронтов и армейских групп под личным управлением Сталина захлебнулось прежде, чем продвижению помешало весеннее распутиться. Немцы удержали фронт к югу от Ленинграда, И продолжали осаждать город они отрезали волховский фронт и уничтожили вторую ударную армию командующий этой армией генерал власов попал в плен и впоследствии создал по поручению нации русскую освободительную армию в крыму немцы заблокировали с запада выход с керченского полуострова и заперли на нем армию противника а затем перешли в контрнаступление с 8 по 19 мая Манштейн одержал еще одну победу, прорвав Крымский фронт и захватив 170 000 пленных. Семь тысяч спавшихся солдат прятались в известковых катакомбах, пока немцы, пробив взрывчаткой ходы, не пустили внутрь газ. Генерал-лейтенант Гюнтер Блюментрид, возглавлявший одну из армий вермахта, писал о русских словно о диких зверях, которых он никак не мог уважать, но которых вынужден был бояться. Восточный человек весьма отличается от западного. Он гораздо лучше переносит лишения, с пассивностью и равнодушием как к жизни, так и к смерти. Восточный человек не проявляет инициативы. Он привык подчиняться приказам, следовать за вождем. Русские не придают особого значения еде или одежде. Поразительно, как долго они могут продержаться на том, что для западного человека было бы голодной диетой, Близость к природе помогает этим людям свободно передвигаться ночью или в тумане, через леса и болота. Они не боятся темноты, не боятся своих бескрайних чащоб и холода. Еще крепче сибиряк, он наполовину или полностью азиат. Эта страна оказала существенное психологическое воздействие на немецкого солдата. В бескрайних пространствах он почувствовал себя маленьким и затерянным. Тому, кого не сгубил ни такой противник, ни русский климат, уже нечего было узнавать о войне такого, чего бы он не знал. Манштейн предпочел бы обойти крепость Севастополя, но Гитлер требовал во что бы то ни стало ее взять. Подвезли осадное орудие, большую Дору, 800-мм пушку весом 1350 тонн. Чтобы доставить ее, потребовались чрезвычайные усилия, поскольку перемещалась Дора только по рельсам. Франц приводил Дору в пример бессмысленных трат на производство орудия престижа, великолепный образец инженерной мысли, но совершенно бесполезный в качестве боевого орудия. Дору обслуживала команда из 4000 человек, но ее семитонные снаряды куда меньше способствовали взятию города, чем упорные усилия пехоты Манштейна. Обстреливали крепости с воздуха. Бомбардировщик Люфт Ваффе Герберт Пабер писал: Между скалистыми убежищами ядовитыми грибами поднимается дым то от одного выстрела, то от другого. Все было охвачено огнем и дымом, но в конце концов мы взяли еще тысячи пленных. Можно только дивиться такому упорству. Так они обороняли Севастополь по всему фронту. Приходится буквально засыпать всю эту землю бомбами, прежде чем они хоть немного отступят». Город пал 4 июля после 250 дней осады. Некоторым советским частям удалось ускользнуть, в том числе подразделениям НКВД, которые напоследок уничтожили всех арестованных. Причиной огромных потерь в Крыму считали некомпетентность любимца Сталина Льва Мехлеса, который запрещал солдатам окапываться, попрекая их трусостью. Единственное благоприятное для русских следствие этой катастрофы – отставка Мехлеса. Немцы потеряли 25 тысяч убитыми и расстреляли 50 тысяч тонн снарядов. В очередной раз их поразило упорство, с каким сражались обреченные. К северу от Крыма, дождавшись пока после распутицы высохнет земля, генерал Семён Тимошенко попытался 12 мая прорваться силами Юго-Западного фронта к Киеву, и потерпел сокрушительное поражение. В очередной раз немцы, контратакуя окружили русских, и Сталин в очередной раз запретил отступать. Погибло четверть миллиона человек. Командующий армией и несколько старших офицеров застрелились, чтобы не попасть в плен. Уцелевшие бежали на восток. Один из них вспоминал, мы отступали со слезами. Сколько мы бежали из-под Харькова, кто до Сталинграда, а кто и до Владикавказа. Куда нас занесет в конце концов? В Турцию. К Гитлеру вернулась прежняя уверенность. Он списал потери Германии за предыдущий год и согласился с мнением полковника Рейнхарда Гелена, возглавлявшего разведку на Восточном фронте. Резервы Сталина исчерпаны. К августу немецкая военная промышленность достигнет полной мощности. В июле 1941 года, в предчувствии скорой победы, фюрер отдал роковой приказ отмененный только в январе 1942 года сократить производство оружия и боеприпасов поразительно но и после стратегических безумств первого этапа войны и зимних тягот гитлеру удалось сохранить преданность своих офицеров в январе 1942 год сражавшийся в крыму немецкий солдат с обидой описывал одна горячая еда в день капустный суп с картошкой полбуханки хлеба через день, немного жиру, кусочек сыра и затвердевший мёд. Но даже при таком питании вермахт оставался грозной и боеспособной силой. Большинство немецких генералов в темных глубинах души сознавали еще до того, как начался Холокост, что их народ и вся армия оказались замешаны в преступлениях против человечества, будто эти злодейства совершали только СС, миф, и эти преступления – особенно массовые в России, им не простят. Им нечего было терять, только миллионы солдатских жизней, и они сражались до конца. Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство жертв приходится на 1942 и последующие годы. У немцев оставалась еще надежда крупными победами вынудить противника к переговорам. Апрельская директива Гитлера требовала сосредоточить удар на юге. Синий план предусматривал уничтожение последних резервов Красной армии, захват Сталинграда и кавказских нефтяных месторождений. Сталин не сумел разгадать намерения противника. Он опасался очередного натиска на Москву и, соответственно, распределил свои силы. Даже когда ему на стол положили синий план, найденный на теле погибшего при авиакатастрофе штабного немецкого офицера, Сталин счел это дезинформацией. Но Красная Армия оказалась намного сильнее, чем предполагал Гитлер. Уже 5,5 миллиона под ружьем. Производство танков и самолетов стремительно наращивалось. Из ГУЛАГа мобилизовали в армию уголовников и даже часть политических преступников. К концу войны их будет в армии 975 тысяч человек. Берлин оценивал производство стали в СССР за 1942 год на уровне 8 миллионов тонн, а на самом деле было произведено 13,5 миллиона. Первая фаза синего плана, рассчитанная на три недели, началась 28 июня с продвижения к Дону. Гитлер располагал здесь тремя с половиной миллионами немцев и миллионом солдат из государств Си. Там были итальянцы, румыны, голубая дивизия, снаряженная франка в качестве дружественного жеста и поначалу успех был на стороне завоевателей. Когда корреспондент «Правды» Лазарь Бронтман приехал в Воронеж, почти в 500 километрах к северо-западу от Сталинграда, он застал город спокойным и беспечным. Все были уверены, что враг далеко. Однажды вечером он видел забавное, на его взгляд, зрелище. Женщины танцевали в парке друг с другом, партнеров мужчин не было. Женщины также патрулировали город, И Бронтман отметил, что они справляются с регулировкой транспорта эффективнее, чем мужчины, вот только свистят чересчур часто. Но через несколько дней настроение в городе резко переменилось. Западнее Воронежа фронт дрогнул. Вновь началось отступление. Немецкие бомбардировщики совершали налеты на Воронеж, утюжили улицы города, не встречая сопротивления. Жители обратились в бегство. Нашлись и те, кто воспользовался ситуацией. Владельцы машин сдирали с перепуганных людей по 3-4 и даже 5 тысяч рублей за то, чтобы подвезти их на восток. Фабрики закрывались, учреждения эвакуировались. Когда стало известно, что немцы всего в 50 километрах, Бронтман записал, Воронеж психологически подготовлен к сдаче, и действительно через несколько дней город пал. Стремительно продвигавшиеся танки задерживались больше из-за дождя и грязи, чем из-за сопротивления красной армии. Сталин единственный раз за всю войну, отдал приказ об организованном отступлении, и немцы, прорвавшись к востоку от Воронежа, нанесли удар в пустоту. Русским удалось уйти из котла под миллерова, За что Гитлер вновь сместил фон Бока и разделил командование группой армии Юг между двумя ставками А и Б поставив во главе них Листа и Вейхса. Но в целом ход кампании вполне фюрера устраивал. На первом этапе это был очередной победоносный поход бронетехники, пехота почти не участвовала в боях, потери были ничтожны. Германия захватила еще один кусок советской территории. В июле танки продолжали движение на юг, смяли южный фронт противника, подразделения русских искали спасения на другом берегу Дона. Гитлер назначил Фридриха Паулюса, штабного офицера, мечтавшего показать себя в деле, командующим 6-й армией, и поручил ему взять Сталинград. Большинство немецких полководцев сразу же разгадали нелепость этого решения. Стратегическая роль города имени Сталина была ничтожна для основной задачи овладеть Кавказом и месторождениями нефти. Более того, если Гитлер жаждал символического триумфа, то и Сталин был преисполнен решимости не допустить этого. К тому же он опасался в случае падения Сталинграда очередной атаки немцев севернее Волги на Москву. Итак, Сталин приказал любой ценой отстоять Сталинград и направил на защиту города на Волге три армии из стратегического резерва. Была подготовлена сцена для одной из величайших битв той войны. Два диктатора померяются упорством и силой воли. Дух Красной армии не был сломлен, хотя на нем и сказались несчастья той весны и лета. Кое-кто надеялся на помощь западных союзников. Павел Калитов, комиссар партизанского отряда на Украине, записывал «Мы счастливы. Англия успешно бомбит Румынию, и американцы готовят высадку во Франции». Эти ожидания дорогого стоили, но пока что не соответствовали действительности. Английские бомбардировки имели куда большее пропагандистское, нежели реальное значение, а до открытия Второго фронта оставалось почти два года. Плоть до 1943 года поставки оружия и провианта с Запада составляли лишь малую долю от огромных потребностей Советского Союза. Всё, что советский народ осуществил в 1942 году, он вынужден был свершить практически без всякой помощи извне. Невозможно передать страдания советских солдат и от рук противника, и от погодных условий, и от ошибок собственного командования. Капитан Николай Белов описывал, как его подразделение заблудилось по пути на фронт. Ночь страшно темная. Ушли в противоположную сторону от маршрута всем батальонам. Плутали целую ночь. Прошли 30 километров по ужасной грязи. Две недели спустя он писал. 4 мая 1942 года. Оружие не получено. На батальон пара старых винтовок. 10 мая батальон капитана Белова занял позиции у деревни Большой Синьковец. Не ели двое суток, все голодают. Два дня спустя на 500 человек выдали 41 винтовку. 17 мая они ускоренным маршем прошли 50 километров, 40 ослабевших товарищей в дороге отстало. И неудивительно, ведь они два дня не ели. Белов писал, отстающих 40 человек, все недовольны командованием, что справедливо, и бойцы, и командиры. Положение тяжелое. Так день за днем продолжались тяжелейшие испытания. 18 мая 1942 года. Прибыли в Зеленую Дубраву. Прошли за день 35 километров. Невыносимо жарко, кошмарно устали. Кушать опять ничего нет. Масса отстающих Седов плачет. И Идти абсолютно не может. Подчиненные Белова собирали в поле гнилую картошку, забытую с осени. Первое же столкновение с немцами привело к чудовищным потерям. У Белова, докладывает он 15 июля, осталось всего 5 человек. К середине лета 1942 год прогнозы союзников относительно ближайшего будущего России – оставались крайне мрачными. Офицер британской разведки 15 июля писал «Не могу отделаться от впечатления, что каковы бы ни были потери Германии, Красная армия потеряла намного больше». В Севастополе Красная армия продемонстрировала и мощь своего оружия, и огромную способность к сопротивлению при соответствующих условиях ландшафта, но она по-прежнему не может противостоять немцам на открытых равнинах Южной России. В целом большинство факторов складывается в пользу немцев. Они располагают лучшим боевым механизмом. В какой мере они сумеют развить свой успех, зависит от того, сумеет ли Красная Армия сохранить целостность при отступлении, пока не укроется за существенными природными препятствиями или не достигнет территории, более подходящей для обороны. События того года следует рассматривать в определенном контексте. На 1941 год приходится 27,8% всех потерь России в войне, но катастрофы 1942 года под Харьковом, в Крыму и на Керченском полуострове унесли еще больше человеческих жизней. Вместе со Сталинградом эти сражения привели к 28,9% потерь за всю войну. Один жизненно важный урок Сталин усвоил он передоверил стратегические решения опытным полководцам, а не компетентных уволил. Оружие, производившееся на эвакуированных за Урал заводах, начало поступать в армию, и ее боеспособность увеличилась, в то время как технические ресурсы стран оси сокращались. Но всего этого стороннее наблюдатели еще не могли оценить. Летом 1942 года Германия все еще одерживала победы на поле боя, а Россия, казалось, находилась при последнем издыхании. Почти все попытки Великобритании, а затем и США, установить оперативное сотрудничество с командой Сталина наталкивались на склонность советской стороны к секретности, на ее некомпетентность, недоброжелательность и недостаток средств. Ходатайство Королевского флота о предоставлении советских боевых кораблей и самолетов для сопровождения британских конвоев, направлявшихся в Мурманск и Архангельск, практически не было удовлетворено. В августе 1942 года в северо-западный регион России были доставлены два агента британской разведки, которых советская сторона обязалась забросить на север Норвегии. Их два месяца продержали в изоляции, затем сбросили, прямо так, в летней одежде, не в Норвегии, а в Финляндии, где их тут же схватили, подвергли пыткам и расстреляли. С этого момента англичане поняли, что сотрудничество с Россией – улица с односторонним движением и что никак не следует рисковать жизнью своих людей, полагаясь на добрую волю такого союзника. Тем не менее западные демократии шли на все, лишь бы сохранить хоть видимость единства. На встрече с Черчиллем в Каире в августе 1942 год генерал Андерс, сидевший в сталинских тюрьмах с 1939 года по 1941 год, яростно обличал систему. «В России, — сказал я, — отсутствует и справедливость, и честь. Ни одному человеку нельзя верить на слово». Черчилль объяснил мне, что мои речи очень опасны и не следует повторять их публично. «Никакого добра, — сказал он, — отсоры с русскими не будет». В завершение разговора Черчилль заявил, Он верит, что из этой войны Польша выйдет сильной и счастливой. Андерс позволил себя убедить в том, что мы, поляки, возвращаемся домой, так мы думали, иным, кружным путем, но с меньшими препятствиями. Западные державы поддерживали эту иллюзию. Первые столкновения на Сталинградском фронте произошли 23 июля в 150 километрах к западу от города. В ту ночь Гитлер допустил самую, как выяснилось, страшную ошибку за все время войны на Востоке. Он подписал новую директиву, в которой объявил, что «синий план» осуществлен. Группе армий опоручалось продвинуться на 1200 километров вперед, дальше, чем немцы прошли в мае 1940 года от линии Зигфрида до берега Ла-Манше и овладеть нефтяными месторождениями Кавказа. Вскоре линия фронта растянулась на 800 километров и натолкнулась на упорное сопротивление русских. Тем временем группа армий выполняла маневр с целью развернуться на берегу Волги и захватить Сталинград. Манштейн был командирован на север с пятью дивизиями пехоты и осадной артиллерией, которую он уже опробовал на Севастополе. Теперь ему поручалось взять Ленинград. Берлин утомился блокадой и желал окончательного поражения города на Неве. Тем временем шестая армия завязла на подступах к Сталинграду. Гитлер в ярости распорядился вернуть с Кавказа 4 танковую армию и отправить ее на помощь Паулюсу. Таким образом он распылил свои силы, и каждая из его армий оказалась чересчур слаба, чтобы выполнить поставленную перед ней задачу. Тем не менее, в августе 1942 года Русские все еще терпели поражение за поражением. Маршал семён Буденный особенно отличился в этом смысле на Северном Кавказе. Шестая армия разбила русских восточнее Калача-на-Дону. Пятьдесят тысяч попало в плен, погибла целая танковая армия. Экипажи в панике бросали свои машины. 21 августа Паулюс Дона начал прорываться к Волге расчищая себе путь сквозь ряды противников с помощью ковровых бомбардировок. Через два дня его войска вышли к реке в 25 километрах к северу от Сталинграда. Падение этого города казалось неизбежным, и Паулюс заранее отправил Гитлеру на одобрение свой план перехода 6-й армии на зимние квартиры. На юге 9 августа альпийские стрелки взяли Майкоп и вышли к наиболее доступным нефтяным месторождениям Кавказа, Однако русские успели так основательно все там разрушить, что пришлось завозить из Германии оборудование и бурить новые скважины. Передовые отряды группы армии продвигались на восток Каспию. 17-я армия шла через горы на юг, к Черному морю. Но Гитлер сам же подрезал крылья этому наступлению, отнимая у группы армии обоеприпасы и топливо в пользу Паулюса. Тем не менее Берлин вновь был охвачен оптимизмом. Ромель стоял у ворот Каира. Производство оружия возросло, союзники немцев на Дальнем Востоке, японцы, одерживали победу за победой, а успехи американского флота в Коралловом море и у Атолла Медуэй не были еще толком замечены и осознаны. Подводные лодки Дёница наносили удары по атлантическим конвоям, командир итальянской подлодки докладывал, что потопил американский линкор. За этот полет фантазии Муссолини наградил его орденом. Приободрилось и гражданское население Германии. Лишь технократы, посвященные в экономические и производственные тайны Рейха, не обольщались иллюзиями. Людские резервы неуклонно сокращались, а рост производства самолетов происходил в основном за счет устаревших моделей. Генерал Гальдер писал в дневнике 23 июля, Хроническая склонность недооценивать возможности противника постепенно приобретает гротескные пропорции. В сентябре у немецкой армии начались существенные затруднения. Отряды в южных горах застигли снежные бури, постоянная смена планов нарушала ход операций. Наступление то и дело откладывалось или отменялось из-за недостатка топлива. Первая танковая армия застряла на три недели, тем самым предоставив сталинским командующим драгоценную передышку. Почти все самолеты были брошены на Сталинград, без учета того, как это скажется на других операциях. 12 сентября первые отряды немцев вошли в город. Ни советские солдаты, не мирные жители не могли и догадываться о тех проблемах, с которыми столкнулись немцы. Они видели только поражение собственных войск и обрушившееся на них несчастье резню и голод. 23 октября комиссар Павел Калитов с горечью писал из логова, получив очередной приказ об отступлении. Гражданские взвыли. «Все эвакуировать. Везде рыдания, слезы, скорбь. Только подумать, вот-вот начнется зима, а их с детишками гонят на мороз. Куда им идти? Наши отступают. Немцы нашли слабое место в нашей обороне». В газетах часто мелькают фразы вроде «под натиском превосходящих сил противника». А что же мы? Почему не соберем таких же превосходящих сил? В чем дело? За 16 месяцев мы многому научились. Как тяжело оставлять селение. Новые жертвы, новые кровавые мучения, новые проклятия обрушиваются на нас. Крестьяне скажут «Вот они, наши защитники». Пожилая женщина с презрением сказала Василию Грасману о руководителях страны. «Пустили их, дурачки, вглубь, на Волгу, отдали пол России». Из Кремля доносились новые лозунги «Ни шагу назад». До последней капли крови. Перед лицом надвигающейся катастрофы половина европейской территории Советского Союза уже была оккупирована. Сталин опомнился и принял спасительное решение – В сентябре он назначил Жукова заместителем верховного главнокомандующего и направил его под Сталинград с приказом готовить масштабное контрнаступление. На первый план вышли соображения военной необходимости, отодвинув прежние идеологические доводы. Вернулась состоявшее 20 с лишним лет под запретом офицерское звание. Командиров освободили от обязанности подчиняться комиссарам. И с этого момента продвижение по службе определялось компетент ностью офицера. Полное признание в качестве стимула доблести получили ордена и медали. В Красной армии к 1945 году их было вручено 11 миллионов, в США – всего 1,4 миллиона. Сталин, в отличие от Гитлера, усвоил урок. Теперь он делегировал полномочия командующим фронтами – не отказываясь при этом от власти Верховного Главнокомандующего. И эти решительные шаги спасли Красную Армию после летних неудач. «Нам еще учиться и учиться», – писал комиссар Павел Калитов 4 сентября 1942 года, «для начала нужно покончить с беспечностью». Николай Белов мрачно описывает результаты проверки боевой готовности подразделения, результаты самые плачевные. Юсупы-казахи не могут повернуться ни направо, ни налево. Жуткий народ, бараны самые настоящие. Смирнов, Калинин и Костенко едут за новым пополнением. Если дадут опять казахов, тогда заранее можно считать себя обреченным. Но Красная армия действительно училась, пусть и ценой большой крови, и получала подкрепление людьми, танками и самолетами. Осенью и зимой 1942 года В сером, некрасивом промышленном городе на Волге развернулось одно из самых жестоких сражений той войны. В воскресенье 23 августа немцы провели воздушный рейд с участием 600 бомбардировщиков. За 14 часов налета погибло 40 тысяч гражданских, столько же, сколько погибло в Англии за весь период Блицкрига 1940-1941 годов. Налеты Люфтваффе продолжались изо дня в день. «Мы целыми днями летали над пылающим полем Сталинградской битвы», писал пилот стука Герберт Папст. «Для меня непостижимо, как люди остаются жить в таком аду, но русские цепляются за руины домов, прячутся в подвалах, в искореженных стальных скелетах заводов». Первую массированную наземную атаку Паулюс предпринял 13 сентября, и с тех пор не прекращались схватки среди руин. Командовавший 62-й армией генерал Василий Чуйков писал «Улицы города мертвы. Ни единой зеленой ветки на деревьях, все погибло в огне». Бетонные глыбы вокзалов и заводов быстро превращались в груды щебня. Но в каждом таком здании лилась кровь. Их не слишком изысканные названия стали легендой Великой Отечественной войны. Элеватору второго вокзала, грузовая станция, главный вокзал, химический завод «Лазурь», металлургический завод «Красный Октябрь», оружейный завод «Баррикадный». На первом этапе Сталинградской битвы Красная армия удерживала прямоугольник длиной 50 км и шириной 35 км, и его периметр быстро сокращался. По требованию Сталина три армии предприняли контратаку на северном фланге, но были отбиты. Немцы, в свою очередь, многократно пытались захватить два ключевых пункта – высоту 102 высота мамаева кургана в метрах и переезд через волгу около красной площади через него в город поступали подкрепления и боеприпасы и вывозили раненых в иную ночь две и даже три тысячи раненых переправлялись в темноте через почти двухкилометровой ширины покрытую льдом реку на восточный берег увозили раненых те же лодки которые доставляли новых солдат и припасы подкрепление зачастую везли на паромах посреди дня, под огнем люфт Вафе, не поспевали сменять защитников. Александр Гордеев, моряк-пулеметчик, с сожалением глядел на то, как солдаты цепляются за поручни палубы, вопреки приказу спуститься в трюм. Командиры загоняли их пинками, ругались и кричали сержанты. Байда и двое здоровенных моряков хватали и толкали вниз по трапу упирающихся бойцов. С берега подносили ящики со снарядами, патронами, продовольствием. Глядя на штабель ящиков с боеприпасами в пяти шагах от нашего Максима, я отчетливо представлял, что будет, если в них попадет снаряд немецкого самолета. Вскоре другой паром, переправлявший раненых, был подбит бомбардировщиками. Раненые сто с лишним человек сидели и лежали в каютных помещениях, а из трюма лезли беженцы. Стоял сплошной крик, перекрывающий грохот взрывов. Подкрепление прямо с паромов бросали в бой. Командующий 62-й армией генерал Василий Чуйков повторял «Время – кровь». Взрывы бомб и снарядов, треск выстрелов, уханье минометов не смолкали ни днем, ни ночью. Чуйков рассказывал «Бойцы, подходя сюда, говорили, ну, подходим к Аду». А пробыв день-два, говорили «Нет». Тут в десять раз страшней и хуже, чем в аду. Молодая женщина, санитарка признавалась, мы войну себе совсем не так представляли. Они воображали, что там все в огне, дети плачут, бегают бездомные кошки. Но в Сталинграде все оказалось намного страшнее. Девушка прибыла в Сталинград вместе с группой подруг из Тобольска, очень немногие из них уцелели русские солдаты наконец-то смогли проявить свои лучшие качества в рукопашном сражении. Здесь не было места для стремительного наступления танков, для хитроумных маневров. Немецкие солдаты изо дня в день шаг за шагом пробивали себе путь к Волге сквозь завалы разрушенных домов, в которых, голодая, замерзая, ругаясь, на чем свет стоит, сражались и погибали русские. На теле убитого защитника Сталинграда нашли письмо, написанное дочкой, Я без вас шибко скучаю. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина. Чуйков описывал Василию Гроссману положение. Самое тяжелое чувство. Где-то трещит, все грохочет. Посылаешь офицера связи, и его убивает. Вот тогда весь дрожишь от напряжения. 2 октября на штаб Чуйкова обрушился поток горящей нефти, из находившихся поблизости баков, в которые угодили немецкие бомбы. Столб огня и дыма высотой в сотни метров взметнулся к небу. Погибло 40 офицеров штаба. На тракторном заводе продолжался бой насмерть. Покрытые копотью, измученные полуголодные бойцы пытались не пропустить сквозь развалины немецкие танки. На какой-то момент советский плацдарм на западном берегу Волги съежился до нескольких сотен метров. Русские сражались с самоотверженностью, стимулируемой, как обычно, страхом. За отступление без приказа расстреливали на месте. Василий Гроссман писал, «В эти тревожные дни, когда гром сражений слышен о краинах Сталинграда, когда по ночам видны высоко над головой зажигательные ракеты и бледно-голубые лучи прожекторов шарят по небу, когда на улицах города появились первые изуродованные шарапнелью грузовики», Везущие раненых и пожитки отступающих штабов, когда передовицы возвестили о смертельной опасности для страны, страх проник во многие сердца, и многие взгляды устремились на тот берег Волги. Гроссман, конечно же, подразумевал, что люди хотели бы вырваться из котла на восточный берег. Но попытка спастись обходилась недешево. 13500 солдат было расстреляно под Сталинградом по обвинению в трусости или дезертирстве, а многих просто убили на месте. 23 сентября Берия, как обычно, докладывает и такие рапорты он подавал ежедневно, что за истекшие сутки блокирующие отступление войска НКВД задержали 659 человек, семь трусов и один враг народа были расстреляны перед их отделениями. Еще 24 человека остаются под арестом, в том числе один шпион, три изменника родины восемь трусов и восемь врагов народа. Паулюс много раз атаковал, но сил для прорыва у него не хватало. Хитроумных маневров никто в ход не пускал. Все сводилось к сотням ежедневных смертельных схваток между немцами и русскими, и обе стороны терпели одинаковые лишения. Спасаясь от налетов вражеской авиации, Чуйков старался развернуть свои войска вплотную к противнику. Бомбардировки уничтожили город. Но, как предстояло убедиться и союзникам, руины создают серьезное препятствие на пути танков, и оборонять их удобнее, чем целые здания и свободные улицы. Солдаты были все время голодны, все время мерзли. Огонь минометов и прицельные выстрелы снайперов грозили смертью при любом неосторожном движении. Многие погибли, когда подбирали оружие и боеприпасы или стояли в очереди к полевой кухне. Погибали и женщины. Чуйков горячо воздавал должное их заслугам. Они служили в армии регулировщицами, санитарками, машинистками, зенитчицами. Ледяной ветер до красна вжигал лицо. Каждый день случались кризисы местного значения, а по ночам русские успевали доставить с другого берега ровно столько подкреплений, чтобы удержать свой крохотный плацдарм. В газетах ради пропаганды расписывали героические подвиги сталинградцев. Например, у матроса по в руках загорелась бутылка с коктейлем Молотова. Он весь вспыхнул огненным факелом. Обреченный моряк сделал несколько шагов навстречу немецкому танку, бросил вторую бутылку в решетку радиатора и рухнул на танк сам. Так что огонь поглотил и героя, и вражескую машину. Порой такие истории выдумывались. Но по большей части это была правда. «Мужество здесь, как зараза трусости в других местах», писал Василий Гроссман. Сталин отдал простой всем понятный приказ – оборонять город до последнего человека. Гитлеру не повезло еще и в том, что это сражение как нельзя лучше соответствовало инстинктам Красной Армии. Офицер мотопехоты писал, «Две недели мы сражались за один единственный дом, били из минометов и пулеметов» пустили в ход гранаты и штыки. Линия фронта проходила по коридору между выжженными комнатами. Улицы измеряются не в метрах, а в трупах. Сталинград перестал быть городом. Днем это огромное облако обжигающего, слепящего дыма, огромная топка, где непрерывно пылает пламя. А когда наступает ночь, одна из этих палящих, кровавых, воющих ночей, псы бросаются в Волгу и плывут на тот берег. Им слишком страшно оставаться на ночь в Сталинграде. Животные бегут из этого ада, крепчайшие камни недолго его выдерживают, одни только люди еще терпят. Но хотя битве, которую вел Чуйков, придавалась ключевое значение, и в других местах растянувшегося на сотни километров фронта всю осень и зиму продолжались сражения, унесшие в итоге больше жизней, чем битва под Сталинградом. Здравствуйте, дорогая моя Маруся и дочка Таня. Писал домой комиссар партизанского отряда Павел Калитов. Сообщаю вам, что я пока жив и здоров. Мы все еще на том же месте, в верховьях реки Шелонь. Немцы двинули на нас танки, самолеты, артиллерию и минометы. Наши партизаны сражаются как львы. Вася Буков 7 июня застрелил из винтовки 15 фрицев. Сладить с ними трудно потому как у них полно боеприпасов. Мы полностью зависим от местных жителей, и они нам хорошо помогают. Немцев много, а нас мало. Вот и приходится спать по 2-3 часа в сутки, не более. Вчера я после боя ходил в баню и припомнил, как в мирное время после бани выпьешь, бывало, стакашек водки и отдохнешь, а в выходные еще и на рыбалку. Как поживает твоя сестра Шура? «Отъелась ли она у нас после ленинградского голода?» И заканчивает на оптимистичной ноте. В этом году фашисты сражаются уже не так браво, как в прошлом. Положение Ленинграда сделалось несколько легче, хотя второй по значению город России все еще подвергался массированным бомбардировкам, а его обитатели все еще голодали, но хотя бы получали достаточный паек, чтобы выжить. В марте 1942 года Городские власти призвали очищать улицы от снега, мусора и обломков, и сотни тысяч горожан приняли в этом участие. В апреле был назначен новый командующий, генерал-лейтенант Леонид Говоров. Этот сдержанный 45-летний артиллерист был человек интеллигентный, образованный и гуманный. Летом НКВД доносил из Ленинграда, В связи с улучшением продовольственной ситуации в июне уровень смертности сократился на треть. Сократилось число инцидентов с употреблением в пищу человечины. Если в мае за это преступление было арестовано 256 человек, то в июне всего 56. И все же для тех, кто держал фронт на севере от Ленинграда, страх был неизменным спутником. Николай Никулин 18 августа отмечает в дневнике,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 Под конец августа немцы внезапно отказались от прежней сдержанной стратегии и попытались взять Ленинград. Когда их массированное наступление провалилось, Красная Армия перешла в контратаку и добилась заметных успехов. В городе между тем возродилась культурная жизнь, выставки, концерты, в филармонии состоялась премьера Седьмой симфонии Шостаковича. Жители Ленинграда поверили в собственное спасение – И их мысли обратились к судьбам соотечественников в Сталинграде. Вера Инбер писала, когда сводка улучшается, это видно по лицам. Сразу видно, в трамвае и на улицах. 21 сентября 1942 года все теперь решается там, под Сталинградом. Вся судьба войны. Сегодня в 12 часов должны быть важные утренние сообщения. 16 октября 1942 года. Зимой 1942 года продолжались артиллерийский обстрел и бомбардировка Ленинграда. Однажды налет начался во время театрального представления, когда шел второй акт впервые поставленной комедии о Балтийском флоте «Раскинулось море широко». Актер вышел на сцену и спросил публику, что будем делать, товарищи. «Идем в убежище или продолжим?» Ему ответили громом аплодисментов и криками «Продолжайте». 12 января 1943 года Говоров собирался начать новое наступление с целью прорвать блокаду. Жуков снова явился в город и переначал план операции на свой лад. Солдатские жизни его, как обычно, не волновали, он насмешливо спрашивал, что за трусы тут не хотят идти в бой. 16 января был отвоеван ключевой пункт, крепость Шлиссельбург, и два дня спустя прозвучало официальное объявление о прорыве блокады. Знаменитая поэтесса Ольга Бергольц писала «Это счастье, счастье спасенного Ленинграда. Мы не забудем никогда. Проклятое кольцо разорвано». 3 марта другой ленинградец Игорь Чайка писал «Огненными буквами запечатлена в моем разуме мысль. Я все преодолею». Весна – символ жизни. Немцы снова нас бомбят, но угроза кажется ничтожной при солнечном свете. Кошки, которых почти подчастую съели во время блокады, вновь понадобились в городе. Чтобы избавить Ленинград от нашествия крыс, в город завезли целый поезд хвостатых воителей. Немцы продолжали обстреливать город на протяжении всего 1943 года, уже не в надежде взять Ленинград, а ради мести. Лишь в январе 1944 года Красной армии удалось отбросить немцев достаточно далеко от города, чтобы их снаряды уже не могли причинить вреда Ленинграду. Однако в первую очередь судьба города была решена весной 1942 года, когда удалось обеспечить пищей уцелевших жителей. По официальной статистике, в городе за время блокады умерло 632 253 человека – но истинная цифра никак не меньше миллиона. Советская пропаганда скрывала правду о том, что происходило в погибавшем Ленинграде. Когда Ольга Бергольц в конце 1942 года приехала в Москву, чтобы выступить на радио, ее попросили не рассказывать об ужасах блокады. Они сказали мне, что ленинградцы, конечно, герои, но они не знали, в чем заключается этот героизм. Они не знали, что мы голодаем, не знали, что люди умирают от голода. Со стратегической точки зрения, бои на севере имели куда меньшее значение, чем Сталинградская битва, однако в судьбу Ленинграда необходимо всмотреться, чтобы понять, каким образом Советский Союз вышел победителем из Второй мировой войны. Невозможно представить, чтобы англичане предпочли поедать друг друга, лишь бы не сдать Лондон или Бирмингем или чтобы военачальники заставили их держать оборону такой ценой. Принуждение и страх сыграли ключевую роль в спасении Ленинграда, как и в целом в победе Сталина. Если бы жителям города в феврале 1942 года предложили капитулировать в обмен на обещание кормить, они бы, несомненно, сдались. Но в Советском Союзе такой выбор не предоставлялся, а тех, кто пытался отстоять свое право на жизнь, расстреливали. И Гитлер, и Сталин цеплялись за Ленинград с маниакальным упрямством. В конце концов, вверх взяло упорство Сталина, ценой сотен тысяч трупов. Народ, сумевший выдержать все это, проявил черты характера, неведомые Западу и оказавшиеся необходимыми для того, чтобы покончить с нацизмом. На этом аукционе жестокости и жертвенности советский диктатор предложил максимальную ставку. К защитникам Ленинграда вернулись хотя бы отчасти «Жизнь и надежда», а к востоку и югу от города «Ставка» развернула новые стратегические удары. Начавшаяся 25 ноября 1942 года операция «Марс» вычеркнута из истории, поскольку она не принесла успеха. 667 тысяч человек и 1900 танков пытались окружить германскую 9-ю армию, потеряв 100 тысяч человек Красная армия отступила. Эту битву в любом другом уголке мира сочли бы крупнейшей, но на фоне миллионных жертв на Востоке она прошла незамеченной. Кое-кто из солдат был настолько измучен, что предпочитал добровольно уйти из жизни, лишь бы не сражаться. «Только что прилег отдохнуть до завтрака», — пишет капитан Белов, как приходит посыльные от комиссара с вызовом в штаб. Оказывается, во второй роте застрелился боец Шаронов. Вот про хвост. С физзарядки ушел под предлогом болезни. Идёт, скорчился в три погибели, попал мне навстречу. Я приказал его оставить в блиндаже для охраны, и в момент, когда все ушли, он застрелился. К счастью для Сталина, Жукова и союзников, другая крупная советская операция того года, Уран, оказалась намного успешнее Марса. Немцам не хватало человеческих ресурсов для удержания чрезвычайно растянутого фронта. Между второй армией, стоявшей в верховьях Дона под Воронежем, и четвёртой и шестой танковой армией, находившимися к юго-западу от второй под Сталинградом, образовался пятисоткилометровый зазор. Не располагая другими резервами, фон Вейхс, командовавший армейской группой, прикрыл фланги шестой армии венграми, итальянцами и румынами. Немецкая разведка не заметила, как против позиции румын скопились мощные силы русских. 19 ноября Жуков бросил шесть армий на северный фланг армии ОСИ, а на следующий день атаковал в западном направлении на Сталинградском фронте, к югу от города. Немецкий солдат из противотанкового подразделения Генри Мительман находился в составе немецкого подразделения, приданного румынам, когда началось советское наступление. Земля задрожала, комья посыпались на нас, грохот оглушал. Мы вскочили, спросонья, натыкались друг на друга, путались в обуви, обмундировании и прочих вещах, громко кричали от страха. Из одного сумасшедшего дома мы попали в другой, в ад грохота и взрывов. Всё пришло в смятение. Я слышал, как кричат и плачут румыны на передовой. Потом раздался тяжелый лязг гусениц. Кто-то впереди безо всякой надобности завопил, они идут. И мы увидели, как первый танк выполз из сумрака. Русские танки раздавили пушку «Метельмана», и весь обслуживавший пушку расчет, кроме самого «Метельмана», смели две румынские армии. Десятки тысяч румын сдались в плен. Многих пристрелили на месте, уцелевших румын узнавали по белым шляпам. Отвезли на борже вниз по реке, в лагерь военнопленных. Советский моряк, глядя на толпу военнопленных, которые с тревогой косились на ледяную воду, пошутил. Им так хотелось увидеть Волгу. Что ж, вот они ее и увидели. Румыния дорого заплатила за присоединение к оси. Восточный поход обошелся стране в 600 тысяч жертв. 16 декабря река замерзла, и вскоре лед стал достаточно крепким, чтобы выдержать грузовики и пушки. В руинах Сталинграда стихли рукопашные бои, основные сражения происходили теперь к югу и западу от города. Через пять дней советские танки взяли 6-ю армию Паулюса в идеальное двойное кольцо, передовые отряды Жукова соединились к востоку от переправы через Дон возле Калача. Много раз в ходе войны Красной армии удавалось провести подобную операцию, и почти всегда немцы вырывались из котла. На этот раз Гитлер остался глух к призывам командующего 6-й армии, умолявшего дать приказ об отступлении. Вместо этого Паулюсу было приказано продолжать осаду Сталинграда, а Манштейн двинулся с запада на воссоединение с 6-й армией. К 23-му передовые отряды Манштейна оказались в 50 километрах от Сталинграда. До этого рубежа им удалось пробиться, но там они застряли. Фельдмаршал советовал Паулюсу пренебречь распоряжениями Гитлера и пробиваться навстречу. В тот момент избавление еще было возможно, однако Паулюс не воспользовался этим шансом и обрек 200 тысяч человек на смерть или плен. Манштейн, исчерпав свои силы, отдал приказ об общем отступлении. По всему Восточному фронту с приближением Рождества в немцах пробуждалось сентиментальное настроение. По воскресеньям они включали радио и слушали праздничную программу «Ваншконзерт фер Дайвахрмач». Эта берлинская программа словно соединяла армию с оставшимися дома семьями. Во имя патриотизма передавались такие песни, как «Колокола, отчизны танки едут по Африке». Солдаты любили послушать, как Зара Леандер поет «Я знаю, однажды случится чудо». Эту же песню предпочитали и гражданские. «Я знаю». Однажды случится чудо, и сбудутся старые сказки. Я знаю, любовь не умирает, великая и прекрасная. Многие немцы стали жертвой паранойи, коренившейся в нацистских мифах, но оттого не менее реальной для них. Пилот Люфт-Ваффе Хайнс-Кноке не сумел сдержать свои эмоции, слушая в сочельник «Тихую ночь, святую ночь». Это прекраснейшая из немецких рождественских песен. Сегодня ее поют даже англичане, французы и американцы. Знают ли они, что это немецкая песня? Понимают ли вполне ее значение? Почему все народы ненавидят нас, немцев, но поют немецкие песни, играют музыку немецких композиторов Бетховена и Баха и цитируют труды великих немецких поэтов? Почему в таком же духе писал из России и парашютист Мартин Попель? Наши мысли и разговоры обращены к дому, к любимым, к фюреру и отечеству. Мы не скрываем слез, когда поднимаемся, чтобы почтить фюрера и павших товарищей. Это словно клятва, связующая нас воедино, заставляющая сжать зубы и держаться до победы. Дома сейчас садятся за стол под украшенной елкой. Я вижу моего славного старого отца, как он встает и с увлажнившимися глазами пьет за солдат. И моя отважная мать, она, конечно, немного поплачет, и сестренка тоже. Но наступит другой Новый год, когда мы все будем вместе, счастливо воссоединившись после того, как массовое убийство народов придет к победоносному завершению. Тот высокий дух, за которым следует молодежь, должен привести нас к победе, альтернативы нет. Эти молодые люди были винтиками в военном механизме, беспощадно давившим все живое. Их сентиментальный патриотизм свидетельствует об успехе еще одного механизма, выстроенного Геббельсом педагогического и пропагандистского аппарата. Рождество 1942 года, которое они встречали в России, стало еще одной вехой общеевропейской трагедии, где этим солдатам была отведена значительная роль, еще одним шагом к окончательному крушению безумных амбиций их вождя – которые привели эти молодых людей к безвременной гибели. Геринг клялся, что воздушный флот сумеет снабжать немецкие войска, оказавшиеся в окружении под Сталинградом, хотя элементарные математические подсчеты показывали, что для такой задачи самолетов не хватит. В декабре, по мере того, как убывали запасы продуктов, снарядов и пуль, Паулюс терял людей танки, а в итоге потерял и надежду. 16 января 1943 года офицер вермахта написал из-под Сталинграда прощальное письмо жене. Беспощадная борьба продолжается. Господь помогает храбрецам. Что бы ни уготовило нам проведение, мы просим об одном, чтобы нам дарованы были силы продержаться. Пусть о нас когда-нибудь скажут, что немецкая армия сражалась под Сталинградом так, как нигде в мире не сражались солдаты. обязанность матерей передать этот дух нашим детям. Но для большинства оказавшихся в ловушке солдат Паулюса эти героические сантименты были пустым звуком. 12 января четыре русских фронта нанесли удар по группе армии Дон к северу от Сталинграда и обратили войска ОСИ в беспорядочное бегство. Дивизия Пасубио, составлявшая часть 8 итальянской армии, попавшей в Донской котел, вынуждена была пробиваться на запад. Топливо закончилось, бедолаги бросали орудия и шли пешком. Машины с грузом оставляли на дороге, писал лейтенант артиллерии Йогинио Корти. Сердце разрывалось от такого зрелища. Сколько итальянских сил и денег было потрачено на это оборудование. Если измученные пехотинцы пытались сесть на немецкую машину, их отгоняли с криками и проклятиями. Корти тщетно пытался сохранить дисциплину в своем подразделении. Неужели люди, не привыкшие в обычной мирной жизни соблюдать порядок, вдруг сделаются послушными лишь от того, что наденут униформу? Враг поливает нас огнем, толпа бежит, спотыкаясь. Я вижу самые ужасные сцены за все время отступления, итальянцы убивают итальянцев. Мы уже не армия, со мной не солдаты, а животные, не способные себя контролировать, повинующиеся примитивному инстинкту самосохранения. Лейтенант проклинал собственную мягкотелость. Не поднялась рука пристрелить солдата, нарушившего приказ. Немногочисленные сани отводились только для раненых. Хаос усугубляется бесчисленными проявлениями слабости, подобной моей. Оказавшийся среди нас немецкий солдат не мог сдержать презрение. Вынужден признать, что он прав. Наши люди недисциплинированы до дикости. На перевязочном пункте раненые лежали друг на друге. Когда один из немногих ухаживавших за ними санитаров являлся и приносил раненым воду, к стонам присоединялись вопли тех, на кого он невольно наступал. Снаружи на снег постелили солому, и там лежали еще сотни солдат на 15 или 20 градусном морозе, мертвые вперемешку с живыми. Их всех обходил один врач, он сам был ранен осколками, когда проводил ампутацию опасной бритвой. Но даже когда чаша весов склонилась в их пользу, страдания русского народа отнюдь не завершились. В христианской избе корти застал пораженную горем семью. Я наткнулся на плававший в крови труп старика-великана с длинной белой бородой. К стене в ужасе прижались три или четыре женщины, с ними полдюжины ребятишек. Все они худые и слабые, с восковыми лицами. Солдат преспокойно уплетал картошку. «В избе было так тепло. Я велел женщинам и детям ужинать, пока не набежали еще солдаты и не съели все до крошки». Солдат оси часто удивлял стоицизм русских, в которых они видели прежде всего жертв коммунизма, а уж потом противника. Даже после того, как вторгшиеся в страну завоеватели причинили столько горя, простой народ зачастую по-человечески сочувствовал страданиям вражеских солдат, и сочувствие вызывало у этих солдат искренний отклик. Корти писал, «Когда мы останавливались во время долгих переходов, многих наших соотечественников спасали от обморожения бескорыстные материнские заботы этих бедных женщин». Во время страшного отступления союзники Гитлера проклинали Люфтваффе, немецкие самолеты снабжали только своих солдат. Корти писал, «Мы злобно провожали взглядами эти самолеты», Их облик и цвет казались нам столь же чуждыми и отталкивающими, как униформа немецких солдат. Нам бы увидеть родные итальянские самолеты. Нам хоть бы крошку сбросили с неба, не было ничего. Страдание итальянцев усугубляла цензура, которая не пропускала на родину сведения о том, что они погибают в снегах на чужбине. Там, в далеком отечестве, никто не ведает о принесенной нами жертве. Для армии в России вот-вот наступит развязка трагедии, а там радио и газеты вещают совсем о другом. Словно весь народ решил забыть о нас. Корти содрогался и негодовал при виде того, как немцы расправлялись с пленниками, хотя знал, что Красная Армия зачастую точно так же поступает с теми, кто попадает к ней в руки. Это ужасно, мы же были цивилизованными людьми, а оказались вовлечены в неистовую схватку между варварами. Корти метался между двумя крайностями, отвращением к немецкой жестокости, из-за которой я подчас переставал видеть в них представителей человеческого рода и невольным уважением к их силе воли. Оскорбляло и презрение немцев ко всем прочим народам. Он слышал рассказы о том, как офицеры пристреливают тяжело раненых, как насилуют и убивают, как сбрасывают с саней раненых итальянцев и экспроприируют транспорт в пользу вермахта. Но его поражала четкость, с которой немецкие солдаты продолжали выполнять свои обязанности, даже не на глазах у офицеров и сержантов. Я задавал себе вопрос, что бы с нами стало без немцев, и вынужден был нехотя признать, что в одиночку мы, итальянцы, угодили бы в лапы врага. Я благодарил небеса за то, что в одной колонии с нами шагают немцы. Как солдаты они не имеют себе равных, тут нет и тени сомнения». Немецкие танки и бомбардировщики стука отбрасывали преследователей, помогая отступающим колоннам пробиваться вперед под смертоносным огнем советских минометов. Одному итальянцу осколком срезало яички. Он сунул их в карман, рану перевязал веревкой и поплелся дальше. На следующий день, добравшись до санчасти, он спустил штаны и, как повествует Йогене о Корте, нащупав в кармане, Протянул врачу на ладони вместе с крошками печенье почерневшие яички и спросил, нельзя ли их пришить. Корти удалось добраться до станции Ясиноватая, и оттуда он через Польшу был отправлен в Германию. Наконец, санитарный поезд доставил лейтенанта в возлюбленное отечество. В конце 1942 года некий итальянский генерал признавал, что 99% его соотечественников – не только считают войну проигранной, но и мечтают, чтобы конец наступил как можно скорее. В январе 1943 года на Восточный фронт обрушились мощные удары. 12 января Красная армия предприняла атаку на севере. За пять дней боев расчистила коридор вдоль берега Ладоги и тем самым прорвала блокаду Ленинграда. Одновременно на юге русские отбили Воронеж и смяли венгерские дивизии. В конце января советская армия вплотную приблизилась к Ростову, угрожая немецким отрядам на Кавказе. Вскоре немцам оставался лишь плацдарм под Таманию, чуть восточнее Крыма. 31 января Паулюс капитулировал под Сталинградом с остатками 6-й армии. Жуков первым из советских военачальников получил звание маршала. Вслед за ним этой чести удостоились Василевский и сам Сталин. 8 февраля русские вошли в Курск. Неделю спустя – в Ростов. 16 февраля освободили Харьков. Сталинград радикально изменил дух советской армии. Солдат по фамилии Агеев писал домой «Я в отменном настроении. И вы бы тоже были счастливы на моем месте. Вообразите, фрицы от нас побежали». Василия Гроссмана задевал глухой эгоизм Чуйкова и прочих военачальников – оспаривавших друг у друга славу этой победы, скромности нет. «Я сделал, я вынес», я я о других командирах без уважения, какие-то сплетни бабьи. Но после поражений и бед прошедшего года, как не простить сталинским генералам их неуемное торжество. Битва за Сталинград обошлась русским в 240 тысяч человек, погибших только в самом городе. Многие были похоронены в безымянных могилах, Фронтовики из суеверия не надевали нательные бирки, по которым опознавали убитых. Эвакуировали 320 тысяч раненых и больных. Всего сражение в городе и вокруг города унесло 600 тысяч жизней военных и гражданских. Но Советский Союз охотно платил по кровавым счетам за победу, переломившую ход войны. Союзники ликовали вместе с советским народом. Приятно читать о том, как тысячи немцев погибают в России, записывал 26 ноября 1942 года англичанин Герберт Браш, гражданский. Надеюсь, это продлится еще долго. Только так можно образумить молодых немцев. Интересно, как русские обойдутся с военнопленными. Это покажет, обратились ли русские к цивилизованному образу жизни. Любопытство Браша вскоре было удовлетворено. Многих немецких пленных перебили, другим предоставили умирать от голода или холода, состязание во взаимной жестокости уже невозможно было остановить. Красная армия добилась в первые месяцы 1943 года замечательных успехов и продвинулась на 240 километров к северу, до Курска. Порой советское командование действовало блестяще, но основным фактором этих побед оставался перевес в людской массе. Дисциплина так и не установилась. Отдельные соединения все еще могли запаниковать, по-прежнему отмечались случаи дезертирства. Некомпетент ность офицеров усугублялась пьянством. Капитан Николай Белов описывает вполне типичные сцены во время атаки. День боя. Артиллерийское наступление я проспал, бессонница искусственная помогла, и я заснул. Спал часа полтора. Проснулся и сразу бегу к телефону, узнаю обстановку. Заходит полковник Уткин, я доложил ему обстановку, он предупредил, чтоб в штабе меньше оставалось людей, и ушел на передовой КП. Звонила на Приенко и приказал выйти в первый строевой батальон. Вышел сразу. По пути встретил Молочкова, он во втором строевом батальоне. Я, ничего не разговаривая, пробежал ходом сообщения в первый батальон. «Первым, что мне бросилось в глаза при встрече, это то, что капитан Новиков, комбат, и начальник штаба Грудин бегают по ходу сообщения с наганом в руках. На мой вопрос доложить обстановку и что вы делаете, объяснил, что вывожу людей в бой. Пьяны оба, приказал убрать оружие. В траншеях и на бруствере куча трупов. Среди них капитан Совков, Новиков его пристрелил. Мне докладывают, что Новиков перестрелял много бойцов. Новикова, Грудино и Айказяна заставил идти в передовую роту, пригрозив им также оружием. Они, вместо того, чтобы идти к реке, ушли в противоположную сторону. Пришлось по ним дать очередь из автомата. Но Новиков опять почему-то оказался в траншее. Я его буквально выгнал. Впрочем, его быстро подстрелили, и Грудин его притащил на себе. Оба, конечно, рады, два отъявленных труса. Командование батальоном пришлось принять мне. Вечером я ушел на противоположный берег реки Оки в передовую роту лейтенанта Уттельтаева. Ночью наступал тремя ротами, бесполезно. Главной причиной несчастья, обрушившегося на немцев в России, зимой 1942-1943 годов, стало желание фюрера осуществить миссию непосильную для всех ресурсов Германии вместе взятых. От окончательного разгрома вермахт спасло только военное искусство Манштейна. Еще в 1940 году Гитлер нехотя признавал «этот человек не в моем вкусе, но способный». Не просто способный, это был, наверное, самый талантливый из немецких полководцев той войны. В марте он выровнял и стабилизировал линию фронта, а затем перешел в контрнаступление – вновь захватил Харьков и остановил мощное движение советских войск от берегов Волги к Донцу. Гитлер вновь получил передышку. Но как он мог воспользоваться этой передышкой? Соотношение сил на Восточном фронте изменилось непоправимо, Германия была обречена. Сила Советского Союза и его армии стремительно возрастала, а резервы завоевателей убывали. В 1942 году, Германия произвела всего 4800 бронемашин, а Советский Союз – 24 тысячи. Новый танк Т-34, оказавшийся лучше всех немецких, за исключением «Тигра», уже поступил в массовое производство. Челябинск, один из мощных промышленных центров на Урале, получил прозвище «Танкоград». В тот год в Советском Союзе было построено 21 700 самолетов, а в Германии – 14 700. Красной армии служило 6 миллионов человек и еще 516 тысяч в войсках НКВД. Зимой 1942-1943 годов Германия потеряла миллион солдат, а также большое количество техники и оружия. Боеспособность вермахта оставалась выше, чем Красной армии, вплоть до конца войны. В любом сражении местного масштаба немцы неизменно теряли меньше людей, чем их противник. Но их стратегической грамотности было уже недостаточно, чтобы остановить натиск русских. Сталин сумел отобрать умелых генералов, создавал большие армии с мощными танками и грозной артиллерией. К тому же начали, наконец, поступать от союзников большие партии продуктов, машин и оборудования для связи. 5 миллионов тонн мяса из Америки, 200 граммов каждому советскому солдату ежедневно. Благодаря поставкам провианта из западных стран удалось предотвратить голод зимой 1942-1943 годов. Из 665 тысяч машин, с которыми Красная Армия закончила в 1945 году войну, 427 тысяч, в том числе 51 тысяча джипов, составляли американские. США обеспечили ботинками половину Красной Армии, Из-за резкого снижения поголовья скота кожи не хватало. Поставили без малого 2000 паровозов, 15000 самолетов, 247000 телефонных аппаратов, почти 4 миллиона шин. Вся наша армия фактически оказалась на колесах. И каких колесах? С редкой для сталинских министров откровенностью восхищался Анастас Микоян. Когда к нам стали поступать американская тушенка, комбижир, яичный порошок, ну и другие продукты, какие сразу весомые калории получили наши солдаты. По оценкам Микояна, без Лэнд Лиза война затянулась бы еще на год-полтора. Генералы Гитлера отчетливо понимали, что победы на Восточном фронте уже не добиться. Единственный вопрос оставался, как долго сумеют немецкие армии сдерживать неумолимо нарастающую силу русских. Весной, когда лед на Волге сошел, Поплыли по реке тела русских и немцев, жертвы Сталинградского сражения, сплетенные в смертельном объятии. Но те немцы, кто пока оставался в живых, ушли на 500 километров западнее. Отступление началось, и обратного пути уже не будет.